Глава 38. «Война на фабрике 2». Из высокого окна в дальнем конце чердака было хорошо видно, как горит ховер. Тут до слика донёсся всё тот же многократно усиленный голос. «Думаете, это чертовски весело, а? ха ха, -ха, -ха. и мы того же мнения. Мы думаем, вы, ребята, офигеть какие затейники». «Так давайте теперь повеселимся вместе!» Ничего не видно, только пламя над Ховером. «Мы просто уйдем», — сказала Черри у него за спиной. «Возьмем воду, какую-нибудь еду, если она у вас есть». Глаза у нее были красные, лицо залито слезами, но голос звучал спокойно. Слишком спокойно, на взгляд Слика. «Давай, Слик, что нам еще остается?» Слик обернулся к Джентри, сутулившемуся на своем стуле перед проекционным столом. Сжимая руками виски, тот вглядывался в белую колонну, вздымающуюся посреди привычной радужной путаницы муравейникова киберпространства. С тех пор, как они вернулись на чердак, Джентри ни разу не пошевелился, даже слова не произнес. Каблук левого ботинка Слика оставлял на полу размытые темные следы. Кровь пташки. Он наступил в лужу, когда они пробирались через цех фабрики. «Не смог сдвинуть с места остальных», — сказал вдруг Джентри, глядя на лежащий у него на коленях пульт дистанционного управления. «Просто у каждого свой пульт», — ответил Слик. «Пора спросить совета у графа», — сказал Джентри, бросая пульт Слику. «Я туда не пойду», — ответил Слик. «Иди сам». «Нет необходимости», — отозвался Джентри, набирая что-то на встроенный в верстак клавиатуре. На мониторе возникло лицо Бобби Графа. Глаза Черри широко распахнулись. «Да скажите же ему», — начала она, — «что ему скоро хана! Он кони двинет, если его не отсоединить от Матрицы и не отправить прямиком в реанимацию! Он умирает!» Лицо Бобби на мониторе застыло. За его спиной резко обозначился фон. Шея чугунного оленя, высокая трава с пятнами белых цветов, толстые стволы старых деревьев. «Слышишь ты, сукин сын!» — заорала Черри. «Ты умираешь! В легких у тебя все больше и больше жидкости, почки отказывают, сердцу кранты! От одного твоего вида меня блевать тянет!» «Джентри!» — сказал Бобби. Его голос из крохотного динамика в боковой панели монитора был едва слышен. «Не знаю, какой там у вас расклад, ребята, но я организовал небольшой отвлекающий манёвр». «Мы так и не проверили мотоцикл». Черри обняла слегка за плечи. «Даже не пошли посмотреть. Может, он на ходу?» «Что это значит, небольшой отвлекающий манёвр?» Освобождаясь от ее рук, спросил Слик и уставился в монитор. «Я еще работаю над этим. Я ввел новый маршрут в программу автоматического грузовоза «Борг Уорд», который недавно вылетел из Нью-Арка». Слик оторвался от Черри. «Ну что ты сидишь? Сделай хоть что-нибудь!» заорал он Джентри. Тот поднял глаза, но в ответ лишь медленно покачал головой лик почуял первые признаки нового приступа Корсаковского синдрома. Отшелушиваясь, теряли очертания и исчезали крохотные частички памяти. «Никуда он не пойдет», — ответил заковбоя Бобби. «Он нашел образ. А теперь просто хочет посмотреть, во что все это выльется. Каков будет конец? К вам уже едут одни люди». В некотором смысле, друзья. Они освободят вас от Алифа. А я пока займусь этими сукиными детьми снаружи. «Не собираюсь я тут торчать и смотреть, как ты подыхаешь!» — взвыла Черри. «А тебя никто и не просит. Мой вам совет — выбирайтесь отсюда. Дайте мне 20 минут, и я их отвлеку». Никогда еще фабрика не казалось такой пустой. Пташка лежит где-то в цеху, у стены. Слик не переставал думать о спутанном ожерелье из ремешков и косточек у него на груди. Пёрышки и разнокалиберные ржавые часики все давно стоят, все показывают разное время. Дурацкое захолустное дерьмо. Но пташки больше нет. Пожалуй, «И меня скоро не будет», — подумал он, ведя Черри по шаткой лестнице. «Всё не так, как раньше. И нет времени вывести механизмы. Во всяком случае, без платформы и чьей-нибудь помощи не обойтись. Он уже решил, что если уйдёт, то сюда больше не вернётся. Фабрике и так уже никогда не стать прежней». Черри несла пластиковую канистру с четырьмя литрами фильтрованной воды, сетку с нечищенным арахисом и пятью упаковками сухого супа Биг Гинза. Это было всё, что ей удалось разыскать на кухне. Слик нёс два спальных мешка, фонарик и молоток. Кругом было тихо, только ветер гремел рифлёным металлом и шаркали по бетону их башмаки. Слик и сам в точности не знал, куда он пойдёт. Думал, что отведёт чере до фермы Марви и оставит её там. Сам же, наверное, вернётся проверить, как там джентри. А она через день-другой найдёт кого-нибудь, кто подвезёт её до того или иного городка ржавого пояса. Сама она, правда, про это ещё не знает. Единственное, о чём она способна сейчас думать — как отсюда убраться. Её, похоже, одинаково пугало и перспектива увидеть смерть Бобби Графа и те люди, что окружили фабрику. Но Слик ясно видел, что Бобби всё равно нет дела до того, умрёт он или нет. Возможно, Бобби решил, что он просто останется в валифе как и Три Джейн. Или ему вообще на всё плевать. Бывает, что с ума сходят и так. «Если уходить насовсем, — думал Слик, свободной рукой направляя Черри через темноту, — нужно бы заглянуть на прощание...» К судье, к ведьме, к трупорубу, к обоим следователям. Правда, тогда ему придётся сначала вывести чере потом вернуться. Но даже думая об этом, он знал, что это бессмысленно, что нет времени, что её в любом случае нужно вывести. «Здесь, в стене, у самого пола, есть дыра», — объяснил он девушке. «Если выскользнуть через неё, может, никто нас и не заметит». Когда он свернул в темноте, она сжала его руку. Отверстие Слик отыскал на ощупь, просунул спальные мешки, молоток заткнул за пояс, лёг на спину и стал протискиваться в дыру, пока голова и плечи не оказались снаружи. Небо висело низко, оно оказалось лишь чуть-чуть светлее, чем тьма внутри фабрики. Издали вроде как донеслось слабое бормотание моторов, но потом и оно смолкло. Упираясь каблуками, плечами, бедрами, он, наконец, пропихнулся наружу и сразу же перекатился по снегу. Что-то ткнулось ему в ногу. Это черри выталкивало канистру с водой. Слик протянул за канистрой руку, и на тыльной стороне его кисти тут же загорелся красный светлячок. Отпрянув Слик снова перекатился. Пуля, как гигантский молот, ударила в стену фабрики. И тут в небе вспыхнула осветительная ракета. Пробиваясь сквозь низкие тучи, пустошь залил яркий белый свет. И сразу стало видно, что к пустоши, раздув серые бока, снижается беспилотный грузовоз, отвлекающий манёвр Бобби. Вот фары грузовоза высветили второй ховер в 30 метрах от фабрики, фигура в капюшоне и с винтовкой на его крыше. Первый контейнер с грохотом ударился о землю прямо перед ховером и раскололся, выбросив фонтан упаковочных пенопластовых шариков. Второй с двумя холодильниками возместил промах прямым попаданием, смяв ховеру кабину. Переквалифицировавшийся в бомбардировщик дирижабль Борг Уорд, продолжал изрыгать контейнеры, а осветительная ракета, кружась, опустилась на землю и погасла. Слик продрался обратно сквозь отверстие в стене, бросив в воду и спальные мешки. Бегом в темноту. Он потерял черри, потерял молоток. Девушка, должно быть, убежала в глубь фабрики, когда человек в капюшоне сделал свой первый выстрел. Он же и последний, если стрелок угодил подрухнувший с небес контейнер многие сами собой привели Слика к пандусу, ведущему в каморку где ждали его машины. «Черри!» Он включил фонарик. В круге света возник однорукий судья. А перед судьей стояла фигура с отбрасывающими свет зеркалами на месте глаз. «Сдохнуть хочешь?» — спросил женский голос. «Нет». «Гаси свет». Темно. Бежать. Я вижу и в темноте. Ты только что засунул свой фонарик в карман куртки. И вид у тебя такой, будто тебе всё ещё хочется побегать. Ты у меня на мушке. Бежать. И не думай об этом. Видел когда-нибудь игольник Фудзивара Эйч И? Стоит игле попасть во что-то твёрдое, она взрывается. А если попадет в мягкое, например, в тебя, приятель, войдет внутрь и тоже взорвется через 10 секунд. Почему? Чтобы у тебя было время над этим подумать. Ты с теми парнями, что снаружи? Нет. Это вы сбросили на них плиты и прочую срань? Нет. Значит, юморк Нью Бобби Ньюморк. Сегодня вечером я заключила сделку. Я сведу кое-кого с Бобби Ньюморком и смогу начать с чистого листа. А ты мне покажешь, где найти этого Ньюморка.